Глава тридцать первая Нам повезло. Тракса не очнулась, но зато на поляну вышел человек в доспехах. В нем я узнала проводника Лео, которого Гидеон в итоге не нанял. Теперь я не жалела его решений выбрать Траксу. Девушка не раз помогала мне и буквально спасала жизнь. Без нее все было бы совсем иначе. Проводник сразу узнал Траксу и помог нам ее донести до блуждающей таверны, даже не интересуясь, что произошло. Видимо, такие явления были частыми в лесу штормов, одном из самых опасных мест в пятигранных королевствах. Мы разместили девушку в её комнате. Йена сразу принесла тёплой воды и полотенец, также дала ёмкость с каким-то пахучим отваром, чтобы быстрее привести Траксу в чувство. Я постоянно касалась рукой кристалла, он удобно лежал в вложбинке на шее, а его существование невозможно было забыть. Он не переставал быть тёплым и слегка пульсирующим. Я то и дело кидала беспокойные взгляды на Гедеона, но парень никуда не пропал. Он не выглядел болезненно. Ну, за исключением следов усталости на его лице, но мы сейчас все выглядели так. Она очнётся, и всё будет хорошо, произнёс Гедеон. Я промолчала, боясь озвучивать свои опасения вслух. Произнесу их, и они обязательно сбудутся. Всё будет хорошо, вторил ему Дрейк. Само величие на нашей стороне. Парень оказался прав. Тракса очнулась на следующий день. Оставался лишь день до наступления войск Вильмора на Магинис. Наверняка они уже выдвинулись из королевства. Вскоре нам нужно было выдвигаться в сторону моего родного королевства, и что меня там ждало, я не знала. "Как ты?" спросила я, когда Тракса открыла глаза. Как меня не просил Гедеон отправиться в свою комнату отдохнуть, я осталась в комнате девушки. Девушка попыталась что-то выдавать из себя, но из горла вырвался лишь сухой хрип, и я сразу же протянула ей бутыль с отваром. Она сделала большой глоток и пробормотала уже своим голосом. «Что за дрянь?» — Ена дала, сказала, что ты быстрее придешь в форму. «Отравить меня вздумали!» — пробормотала девушка и села в кровати, откинувшись спиной на ее изголовье. Она кинула взгляд на осколок души и произнесла... Я и не сомневалась, что вы любите друг друга. Я промолчала. Сейчас меня интересовал лишь один вопрос: сохранила ли девушка свою магию? Но я не знала, как бы тактичнее задать его. Вместо этого сказала: "Завтра с самого утра мы выдвигаемся к деревням Магинеса". Тракса Угрюма помолчала, после чего произнесла: "Как бы мне ни хотелось увидеть этот великий в истории пятигранных королевств момент, Мне придётся остаться тут. Сейчас от меня будет мало толку. Слишком я обессилена. Зелен, он говорил о последствиях. Начала я, но Трак остановила меня. Не будем об этом. Главное противовес теперь у тебя. Только не думай, что ты теперь всесильная. Используй свою мощь с умом. Не взваливай всё на себя. Дрейк прав. Перевороты нужно совершать правильно. Не нужно, чтобы жители Маги не соприняли тебя только из-за страха перед мощью Дефалта. Они должны видеть, что ты такой же человек, как и все мы, тоже нуждаешься в поддержке других королевств и готова с ними сотрудничать во благо простых жителей. Я знаю, мне не стоит пугать простой народ своей мощью, кивнула я. На этот раз мы сделаем всё правильно. Сегодня последний день правления моих родителей. Больше никто не будет страдать по их вине. Вот это настрой то, что надо, одобрила Тракса. Её красивые волосы слиплись, под глазами пролегли тени, но я знала, она сильная и справится. Только как быть с кравым кубом? задала я очередной насущный вопрос. Мы так и не решили, как вызвать из него Маргану. Этот сюрмат для дефаута. Задумчиво стала рассуждать девушка. Куб создан из твоей крови и магии Гуймара. Он предназначен для того, чтобы ДФАУ внутри не мог применить свою мощь. А что же касательно тех, кто снаружи? К чему ты клонишь? поинтересовалась я. Только твоя кровь в самый серьёзный материал во всей этой конструкции. Смаги и Маргана бы легко справилась. Попробуй вытянуть из куба свою кровь. Я округлила глаза и удивлённо спросила: "И как это сделать?" Тракса пожала плечами. "Тут я тебе уже не советчик. Попробуй вытеснить кровь из куба своей тьмой или еще как-нибудь. Вот поэтому, в том числе, не стоит тебе сильно расходовать свои силы в начале наступления. До дворца вас доведут войска Бероны, а уж внутри мощь тебе потребуется для других целей. Не думаю, что Гуймар сидел все это время без дела. Он тоже готовился к войне. Я оставила Траксу отдыхать и вернулась в свою комнату. В эту ночь я почти не спала, а отдых был необходим и мне самой. Но в комнате меня ждал Дрейк. "Моя принцесса", начал он и с ходу продолжил. "Я уже понял, что нашему союзу не бывать. Это не может не расстраивать меня". Хотелось сказать наконец-то, но принц выглядел таким грозным, что я не решилась озвучить свои мысли. "Приношу свои извинения за свой напор". Ритуал по созданию противовеса это было нечто. Я никогда ещё не видел ничего красивее. Вам с Гедоном повезло встретить друг друга. Само величие свело вас вместе, никак иначе. Вам было предначертано познакомиться и вместе дойти до этого переломного момента в твоей жизни. Прости, Дрейк, выдавила я из себя, но я тебе это говорила ещё в детстве. «Ты тогда была юной и глупой», — улыбнулся он. «Я сам не особо тогда хотел союза с тобой. Это было лишь во благо процветания наших королевств. Но все изменилось. Ты изменилась. Я захотел этого. Но я пришел сюда не для этого. Мне вряд ли стоит возвращаться в Кованье в ближайшее время. Если ты позволишь, я хотел бы остаться при дворце Магенеса». Мои знания о ведении королевских дел могут оказаться полезными для тебя. Завтра я должна была занять трон своих родителей. Это по-прежнему не укладывалось в моей голове, но Дрейк напомнил мне об этом, о неизбежном. И я действительно мало что знала о королевских обязанностях. Как тогда я могла стать достойным правителем для своего народа? Дрейк же продолжил: "Я подскажу тебе всё". Как проводить встречи с обычным народом, встречи с представителями других королевств, как решать все королевские проблемы? При необходимости всегда дам почесать себя за ушком. Конечно, если ты позволишь. Дрейк, я ещё не королева, заметила я. Если завтра что-то пойдёт не так? Никаких не так, резко оборвал меня Дрейк. Всё пойдёт как и планировалось. Королева Берона знает своё дело. Она отстояла своё право на трон, будучи наполовину сиреной. Кому, как не ей, знать, что тебе предстоит. Не думаешь же ты, что она отправит свой народ на верную смерть, не продумав ничего толком? Просто будем следовать за её войсками. Тебе предстоит проникнуть во дворец. Там живёт твой персональный враг. Настройся на это. Не думай о плохом. Уже завтра в истории пятигранных королевств произойдут глобальные перемены. каких не видывал народ уже много веков и эти перемены к лучшему пора всем это наконец понять уже завтра совсем немного и я вновь окажусь в своём дворце но не для того чтобы после покинуть его я собиралась остаться там и вновь начать его называть своим домом пускай это будет непросто вся моя жизнь состояла из сплошных сложностей но все преграды на моём пути возникали лишь для одного чтобы я их преодолевала и становилась сильнее. И я стала сильной. Я справилась с мощью Дефаута. Я спасла Гидеона из серого царства страха. Мы раздобыли противовес. Пора было перестать быть принцессой Катариной Ингрин и стать королевой, первой королевой Дефаутом в истории. Я была готова принять свою судьбу.